Локация 10. -я. Якутск. Мы решили сделать привал, не доезжая сотни километров до Якутска. Вроде бы осталось всего ничего, но я чувствовал все, предел. Дальше рулить небезопасно. Надо хотя бы немного ноги размять, перекусить до да кофе выпить. Из древнего святилища мы драпали так шустро, что проскочили Нерюнгри, лишь остановившись на заправке. «Конечно, по радио произошедшее никто не обсуждал. И вот, поставив воду на горелке, мы глядели друг на друга, ожидая, кто начнет первым. Я, конечно, знала, что кошки — мистические существа», — наконец сказала Лиса, открывая жестянку с паштетом. «Но чтобы так...» «Лиса, зачем ты это сделала?» — проигнорировав ее замечание, спросила Соня. «Потому что смогла», — ответила Лиса. «Только не говори, что сдержалась бы, если бы точно поняла, где оно. У меня было достаточно времени, чтобы вычислить». «Все-таки медведь-математик – это очень плохо», – вздохнул лёва «Не ревнуй», – ответила Лиса. «Уверена, ты справился бы лучше». Но она неопределенно махнула рукой. «Что это, кстати?» – спросил я. «Ты успела понять?» «Я увидел какой-то черный кирпич». — Минерал какой-то, да? — Смотри, главное, чтобы радиации не было. — Это книга, — ответила Лиса. — Книга? — растерянно переспросил я. — Ага, — кивнула она, — именно книга. — А чему ты удивляешься? Носители информации не так уж редки среди сердец. Почему бы не быть и книги? — Это сердце могилы, — заметила Соня. — Именно, и я первая, кто его добыл. «Ты же не открывала ее правда спросил я нет пока ответила лиса думаю для этого нужна определенная обстановка так в дороге в попыхах это не дело надо настроиться Не нужно этого делать сказал я чего лиса сделала вид что не поняла открывать ее по правде говоря я бы даже не стал про нее куратору говорить лиса и лёва переглянулись в «Арти, ты говоришь очень опасные вещи», — заметил Лёва. «Ребят, мы могилу разорили. Ничего опаснее быть просто не может. Разве что кроме вашей чудо-кошки», — парировала Лиса. Я вздохнул. «Ребят, нам надо всё спокойно обдумать», — заметил я. «Так и мы вроде как не против», — ответила Лиса. «Обдумаем, конечно. Да, если что, наш договор в силе». «Половина от добычи ваша». «Спасибо», — кивнула Соня. «Это щедрое предложение. Но пока мы обдумываем, давайте договоримся, что эту книгу пока никто не откроет». «На обложке какие-то надписи есть?» — поинтересовался я. «Нет», — ответила Лиса. «Просто чистая кожа, черная». «Ребят, вы же помните, что какие-то силы хотят получить доступ к могилам, да?» — спросила Соня. И тут появляемся такие мы и заявляем, глядите-ка, мы, крутые могильщики, можем добыть любое сердце. Это предположение, заметила Лиса. Пока что они искали сердце, которое могло бы дать доступ к могиле. Какой-то аналог вашей кошки. И все-таки, где вы ее нашли такую? Никогда ничего подобного не слышала. «Ребят, мы теперь с вами намертво повязаны», — вздохнул я. «В этой ситуации доверие — это то, что нужно для выживания. Согласны?» Лиса и Лёва переглянулись. «Ты к чему?» — спросил Лёва. «К тому, что об этом говорить точно не следует. Ни куратору, ни друзьям, вообще никому, понимаете?» «Бася не кошка», — сказала Соня. «Кто же тогда?» — Лиса удивленно заморгала. Она, сердце, повисло гробовое молчание. Вода в котелке на газовой горелке закипела, но никто не обращал на это внимания. А потом Лиса неожиданно рассмеялась. «Ты в норме?» — с беспокойством спросил Лёва, когда она немного успокоилась. «В норме, в норме!» — отмахнулась Лиса. «Ребят, ну это же реально смешно!» Таинственные силы, о которых даже кураторы толком ничего сказать не могут, ищут по всей стране сердца, которые могли бы дать доступ к могиле. «И тут такие вы красивые», — она прыснула, — «с кошкой». Соня с недоумением посмотрела на меня и пожала плечами. «Есть еще кое-что», — сказала она, снимая котелок с огня и выключая газ. «Мы не все рассказали». «Блин, ребят, мне уже страшно» вставил Лёва. «В чите», продолжала Соня. «Мы хотели вроде как на дно залечь, отсидеться подальше, пока всё уляжется. Но там нас встретил куратор. Так, уже интересно. Он знает?» спросила Лиса. «Нет, конечно», ответил я. «Иначе мы бы с вами так запросто не разговаривали сейчас». «Плохо дело», заметил Лёва. «Хотя сейчас, наверное, это уже ничего не меняет». Про книгу мы тоже рассказать ничего не можем. И не должны, уверенно добавила Соня. Что-то очень странное происходит, и кураторы с их управлением в этом точно замешаны. Да уж, гадалки не ходи, хихикнула Лиса. Там, в Чите, продолжал я, мы встретили что-то похожее на могилу, вроде как танковый полигон бывший, но на нем следы реального сражения со скелетами. «Будто там большая война была». «Стоп, стоп!» — перебила Лиса. «Так вы уже разоряли могилы?» «Нет!» — синхронно ответили мы с Соней. «Куратор дал нам какую-то штуковину», — продолжал я. «Сказал, это на случай непредвиденных осложнений, чтобы помощь вызвать. Но она сработала как-то странно. Я так понял, что это что-то вроде гранаты, которая действует на стражей. И с нами...» Ее просто испытали. «Нифига себе! Технология, дающая доступ к могилам!» – прокомментировал Лева. «Возможно!» – кивнула Соня. «Только то место было не совсем обычной могилой. Там по краям стояли какие-то странные башни. Даже предположить не могу, для чего они. А посреди этого всего – остатки танкового месива. Поначалу куратор был очень доволен, поощрил нас, пообещал участие в зимней программе. Лиса присвистнула, но потом свалил, просто о нас забыв, как будто узнал нечто такое, что перебило успех на танковом полигоне. «Эх, ребята, ребята!» — вздохнул Лёва, насыпая растворимый кофе в кружку. «Во что же мы с вами вляпались?» «Понятия не имеем», — ответила Соня. Но теперь нам надо много думать, и хорошо, что мы сейчас в этой заднице мира. По крайней мере, у нас есть время. Как выяснилось, Якутск не имеет постоянного автомобильного сообщения с Большой Землей. Трасса, которая уходила дальше, на Магадан, на берегу Лены была отмечена поселком Нижний Бестиях. Можно было остановиться на ночь прямо здесь». Именно так предлагали сделать Лиса и Лёва. Но мы решили отдохнуть как следует в приличной гостинице и настояли на том, чтобы переправиться на другой берег в Якутск на пароме. Лена впечатлила. Кажется, она была даже шире Волги в самых широких местах. Но лезть в интернет, чтобы уточнить, так ли это, я не стал. Связь подтормаживала. Да и по сторонам смотреть было интересно. На улицах Якутска машина с московскими номерами привлекала внимание, поэтому разъезжать по городу мы не стали, а сразу направились в гостиницу, где на закрытой парковке можно было укрыться от назойливых любопытных взглядов. Мы взяли три номера, Лиса и Лёва решили жить вместе, а мы с Соней не нашли причины отказать себе в комфорте. Девушка на ресепшн, услышав наши пожелания, глянула на меня неодобрительно. Должно быть, решила, что мы поругались в дороге. Я подмигнул ей в ответ. Она тут же опустила взгляд и покраснела. После нескольких дней в дороге теплый душ и банный халат в номере показались верхом блаженства. Разомлев, я бы остался в номере и сразу лег спать, несмотря на ранний час. Но обещал Соне выйти. Она хотела прогуляться и посмотреть город. Мы звали с собой Лису и Лёву, но они сразу сказали, что точно останутся в номере. А город им особо не интересен. Куда интереснее то, что ждёт на Колыме, и к этому надо подготовиться. Не портить, так сказать, себе впечатление. Мне это показалось странным. Ну да ладно, их дело. Может и правда им стоит прийти в себя после всего того, что случилось. Удивительное дело, но я, похоже, начинал привыкать к разным неприятностям. После того, как на нас напали там под Пермью, я приходил в себя неделю. И лишь находка «Золотого сердца» на Урале помогла окончательно справиться с потрясением. Наши похищения у могилы под Рязанью я пережил куда легче. Наверное, если крупные неприятности случаются достаточно часто – В какой-то момент они становятся обыденностью. Хорошо это или плохо? Скорее, хорошо. Кажется, это и есть адаптация. К тому же я нутром чуял, что наши приключения этим летом далеко не закончены. Какой странный город, заметила Соня, когда мы отошли от гостиницы на пару кварталов. Я огляделся. Вроде город как город, ухоженный, чистый. К тому же погода была отличная. Тепло и солнце. С трудом верилось, что большую часть года тут царят трескучие морозы. «Почему?» — спросил я. «Вроде город как город. Гляди, сколько тут труб. Вижу, народ тут не любит запариваться с подземными коммуникациями. На мой взгляд, то, что коммуникации тут шли вдоль домов и тротуаров, не слишком бросалось в глаза. Так часто делают и в других городах, на материке». Но Соня была права. Тут это скорее являлось правилом, чем исключением. «Он словно кишками наружу», — продолжала Соня. «Да ну тебя! Ну и сравнение», — ответил я. «И вообще, тут же вечная мерзлота. Попробуй-ка покопай землю». «О, ресторан!» — Соня указала пальцем на вывеску над заведением на противоположной стороне улицы. «Там, на вычурной вывеске...» псевдо-японском стиле, с неизменным красным солнцем было написано «Китагава». «Хочешь суши?» «С ума сойти, как хочу», — ответила Соня. «Пошли скорее». Заведение оказалось вполне приличным, и через пару часов мы вышли сытые и довольные. Солнце клонилось к горизонту, заливая улицы золотом. Появилось много гуляющего народа. Я хотел пройтись по городу в сторону реки. Хотелось посмотреть старые деревянные дома. Представить, как могли тут жить люди в эпоху, когда не было самолетов и даже автомобилей. Арти, Соня вдруг взяла меня за руку. Пошли в гостиницу. Почему? — удивился я. В чем дело? Заметила чего? Нет, — напарница помотала головой. Просто на душе как-то мерзко. У меня предчувствие странное. Когда у медведя странное предчувствие, в это лучше верить. Я давно усвоил эту простую истину. Вдруг кто-то, несмотря на табличку «Не беспокоить», вошел в номер и обнаружил Басю. Я сверился с навигатором, выбирая кратчайший путь. Мы развернулись и направились в гостиницу. Мы могли бы успеть, наверное, если бы шли чуть быстрее. А может и нет. Не исключено, что шансов не было с самого начала, и Лиса начала бы действовать раньше, как только услышала бы наши шаги в коридоре. Хлопок мы услышали, как только открылись двери лифта. Я еще подумал, что какая-то техническая неисправность. Например, трос лопнул. Поэтому я схватил Соню и одним прыжком выпрыгнул из кабины. Напарница же словно не заметила моей бестактности. Она направилась, ускоряя шаг к номеру Лисы и Лёвы. «Ты чего?» — спросил я. Вместо ответа Соня перешла на бег. Дверь номера была открыта. Странное обыкновение не запираться изнутри в гостинице. Мало ли кто может перепутать номер. Такая мысль успела мелькнуть в моей голове. А потом я увидел то, что было в номере. На большой двуспальной кровати... Лицом вниз лежала лиса. Вместо затылка у нее было кровавое месиво, и большое пятно крови растекалось на белой простыне. Руки лисы лежали вдоль тела. Возле правой пистолет, в левой зажата та самая черная книга — «Сердце кладбища». Рядом с кроватью стоял Лева, бледный, как сама смерть. Зрачки расширены, похоже, он в ступоре. Соня тихонько заскулила и упала на колени. Через меня будто ток пропустили. Руки и ноги загудели и стали ватными. Я пытался что-то сказать, но мысли разбегались в стороны, как осколки разбитого бокала. Потом Лёва закатил глаза и начал падать, плашмя на пол. В последний момент мне удалось преодолеть собственный ступор и подхватить наводчика. Он был слишком тяжелым, чтобы удержать его. Поэтому мы рухнули вместе. Я едва смог выбраться из-под него. Лёва почти не дышал. Его кожа была холодной. Я пощупал пульс на его руке. Безуспешно. Тогда я приложился ухом к его груди. Сердце едва билось и как-то неровно, урывками. «В общей сумке аптечка!» Я обратился к Соне, которая сидела рядом со мной на коленях, отрешенно глядя за моими манипуляциями. «Тащи сюда! Быстро!» К моему удивлению, она согласно кивнула и через мгновение выбежала из номера. Я поднялся, взял подушку с чистой стороны кровати и положил Леве под голову. Потом достал из шкафа одеяло и, как следует, укутал его. Вскоре вернулась Соня. Я заметил, что она старалась не глядеть в сторону кровати, где лежала лиса. Но в целом держалась хорошо. Она протянула мне аптечку. Учитывая, что мы часто путешествуем по довольно безлюдным местам, к комплектованию аптечки я подходил максимально ответственно. Среди прочих полезных вещей, вроде бета-адреноблокаторов и нитроглицерина, там был и нашатырь. Я вскрыл ампулу, смочил ватку и аккуратно поднес ее к Левиному носу. Пару секунд он продолжал лежать пластом, без движения. Потом чуть наморщил лоб, застонал и попробовал отстранить мою руку. «Арти — Арти? — безучастно спросил он. — Что здесь? — потом он, видимо, вспомнил. — Лиса! — выдохнул он. — Ох, лиса! — по его щеке скатилась слеза. Я накрыл тело простынёй, и мы перебрались в наш номер, повесив таблички «Не беспокоить» на обе двери. Чёрную книгу я засунул в наволочку, которую снял с Лёвиной подушки, и забрал с собой. Оставить эту штуковину без надзора я не мог. Я не сразу понял, что она хочет сделать. Лёва обеими руками держал кружку с горячим чаем. Это вышло совершенно неожиданно. Мы посмотрели киношку. Она пошла мыться. Потом вышла вся такая сияющая в белом халате. Я сначала подумал плохое. Лёва прервался, зажмурился, сдерживая слёзы, покачал головой, потом продолжил. У нас, как в нормальной команде, ничего не было. Она была для меня ближе, как настоящая сестра. Понимаете же? «Лёва», — осторожно спросил я, — «где была в этот момент книга?» Она держала ее в руке, потом, когда заговорила, протянула мне. Она сказала, «Лева, это волшебно, уже все решено, понимаешь? Возьми, читай, следуй за мной». «Следуй за мной?» — так и сказала, — уточнила Соня. «Да, я запомнил каждое слово, в точном порядке». Лева всхлипнул. «Хотел бы забыть, но теперь как это сделать?» «Извини», — сказал я. «Но это очень важно!» «Я понимаю!» — Лёва кивнул. «Это ещё не всё!» Она подошла ближе, протягивала эту штуковину, говорила, «Возьми же! Мне нужно, чтобы ты понял! Лёва, это... Я не могу долго сдерживаться! Я боюсь, что оно уйдёт! Прости! Ты должен прочесть немедленно! Очень тебя жду!» Мы с Соней молчали, глядя друг на друга. Бася, до этого спавшая на кресле у рабочего стола, подняла голову, поглядела на наволочку с книгой. после чего зашипела, выгнув спину. Соня подошла к питомице и взяла ее на руки, успокаивая. И дальше спросил я: Это все лёва опустил голову. Я даже не заметил, что у нее в другой руке пистолет. это было как во сне. Я даже подумал сначала, что она прикалывается хотя это на нее совсем не похоже. Она подняла руку и выстрелила прямо себе в лицо. «Может, какие-то детали еще? Не помнишь? Жесты? Что-то такое?» «Нет, ничего. Это последнее, что я помню. Потом я увидел тебя. Я же говорила, это пакость опасна», — сказала Соня, стоя у окна. Бася на ее плече вроде успокоилась, но продолжала неодобрительно коситься, на наволочку с книгой. «Она, похоже, открыла ее, когда пошла в душ», сказал лёва севшим голосом. «Не понимаю. Мы же договаривались сделать это вместе». «И погибли бы вместе», сказала Соня. «Лева, возможно, она не могла справиться со своим любопытством, но она старалась защитить тебя. Эту пакость надо уничтожить», твердо сказал лёва «Сжечь! Немедленно!» — Лёва, это сердце, — напомнил я. — Это может оказаться не так просто. Огонь может добавить сил артефакту. Такие случаи известны, — заметила Соня. — Надо найти способ. — Ладно, — кивнул я, — допустим. Но сначала нам надо придумать, как мы будем выходить из ситуации. — Лёва, у Лисы есть родственники? — спросил я. — Не знаю точно. Кажется, она тёте звонила по праздникам. Ее родители свалили за бугор, когда она на первом курсе училась. Они почти не общались. «Надо дать знать вашему куратору», – твердо сказала Соня. Лева посмотрел на меня затравленным взглядом. «Она права», – кивнул я. «Он поможет уладить формальности с местными властями и вывести тело. Мы должны договориться, что рассказывать», – после долгой паузы сказал Лева. — Ты будешь рассказывать, — ответил я. — Нас здесь не было. — Серьезно? — удивился Лёва. — И как ты это собираешься скрыть? — Да никак, — ответил я. — Какие основания будут у твоего куратора проверять соседей? Лёва снова задумался. — Наверное, ты прав, — вздохнул он. — Среди наших такое случается. Можно списать на депрессию. «Расскажи, что искали какую-то индустриальную заброшку тут, на Лене. Что-то редкое и секретное. Поищи по записям. Допустим, это была мечта Лисы, которая так и не реализовалась». «Может, прокатить», — кивнул Лёва. «А что с книгой?» «Бросать в огонь, рвать или что-то подобное — не лучшая идея», — сказала Соня. «Что, если её вообще открывать нельзя, и мы все погибнем в процессе?» Думаю, ее надо спрятать. Причем так, чтобы мы сами при всем желании не смогли бы ее отыскать. А знаете, это реально, заметил я. Мы находимся в идеальном месте для этого. Тут же вечная мерзлота. Слой почвы гуляет каждый сезон. Если закопать на границе ледника, следующим летом мы сами найти не сможем. Даже если пометим место. При хорошем раскладе «Ее на глубину затянет, особенно если это место будет среди другой могилы», — заметил Лева. Я вздохнул. «Ну а что, у вас есть защита от стражей, и потом, днем они могут и не полезть, надо выбрать могилу поменьше. На Колыме полно таких поселков, вдоль дороги прямо. Я могу попробовать вернуть сердце», — тихо произнесла Соня. «Что?» — не понял я. «Вернуть туда, откуда они берутся. Я чувствую, когда открывается проход. Мы всегда достаем что-то оттуда, но ни разу не пробовали что-то поместить туда. Если я нащупаю сердце другой могилы, но не стану его доставать, а вместо этого добавлю туда еще одно. Думаю, это возможно. Я задумался. Мне не просто это говорить, произнес я, но, возможно, это лучшее решение». Это штуковина опасна, очень, и я не знаю, для чего кому-то понадобилось искать подобное, еще так настойчиво, но точно не для чего-то доброго и хорошего». «Ребят, я хочу с вами», — сказал Лёва и посмотрел на нас таким взглядом, что у меня сердце сжалось. «Лёва, мы ведь всегда парами работаем», — осторожно сказал я. «Думаю, это не просто так». «Это не на постоянку», — ответил Лёва. «Просто, понимаете, Лиса очень много говорила про эту заброшку. Это ведь была её мечта. Она почему-то считала, что там может быть что-то исключительно важное. Нечто такое, что будет способно изменить развитие науки. Мне будет легче, если у вас получится добыть то сердце». Соня посмотрела на меня. Мы молчали несколько секунд но в конце концов кивнули одновременно. В сложившихся обстоятельствах отказать Леве было очень сложно. «Хорошо», — ответил я, — «но сначала разберемся с этой книгой. Ты же понимаешь, да, что это очень опасно?» «Подтверждаю», — кивнул лёва «И давайте двигайте уже. Я звоню куратору».